Глава 27. Прошли часы. Я подняла голову, посмотрела вокруг и увидела, что западное солнце пишет золотом на стене знаки заката. И спросила: "Что мне делать?" Однако ответ моего сознания, океан интернфилд немедля последовал так незамедлительно, был таким страшным, что я закрыла слух и сказала: Что пока такие слова для меня невыносимы. Что я уже не невеста Эдварда Рочестера это наименьшая часть моего горя, заявила я. Что я очнулась от дивных грёз и убедилась в их лживости, чти те, ужасно, но это уже я могу стерпеть и возобладать над собой. Однако то, что я должна расстаться с ним незамедлительно, бесповоротно, навсегда, Нет, это нестерпимо. Я не могу. Тут какой-то внутренний голос возразил, что нет, могу, предсказал, что я это сделаю. Я боролась с собственным решением, хотела быть слабой, чтобы избежать начертанного для меня страшного пути новых страданий. И совесть превратилась в тирана, взяла страсть за горло, Насмешливо сказала ей, что пока она лишь окунула пальчик изящной ножки в грязь, и поклялась неумолимой рукой погрузить её в бездонную пучину мук. Так пусть меня вырвут отсюда, вскричала я. Пусть кто-то поможет мне. Нет. Ты сама вырвешь себя отсюда. Никто тебе не поможет. Ты сама выколишь свой правый глаз, сама отсечёшь себе правую руку, твоё сердце будет жертвой, а ты жрецом, готовым заколоть её. Я вскочила, ужаснувшись одиночеству, в котором таился такой беспощадный судья, тишины, в которой звучал такой грозный голос. Когда я выпрямилась, голова у меня закружилась. И я поняла, что мне вот-вот станет дурно от лихорадочного волнения и телесной слабости. В этот день я не съела ни кусочка, не выпила ни глотка, ведь завтрак я оставила нетронутым. И сердце у меня странно сжалось. Я вдруг сообразила, что всё долгое время, пока я оставалась в своей комнате в заперти, ко мне не постучали спросить, как я себя чувствую или передать приглашение спуститься в гостиную. Даже маленькая Адель не поскреблазь в дверь. Даже миссис Ферфакс не вспомнила обо мне. Друзья всегда забывают тех, кому судьба не милостива, пробормотала я, отодвигая задвижку и открывая дверь. Я споткнулась обо что-то. Голова у меня всё ещё кружилась, в глазах темнело, ноги плохо слушались. Я не сумела сохранить равновесие и упала, но не на пол, Меня поддержала протянутая рука. Я подняла глаза. Меня поддержал мистер Рочестер, который сидел в кресле у моего порога. Наконец-то вышла, сказал он. Я долго ждал тебя и всё время прислушивался, но не услышал ни единого шороха, ни единого рыдания. Ещё 5 минут этой мёртвой тишины, и я взломал бы замок точно грабитель. Так ты бежишь меня, запираешься и горюешь совсем одна. Я предпочёл бы, чтобы ты вышла и осыпала меня жгучими упрёками. У тебя страстная натура, я ждал вспышки. Был готов к потокам жарких слёз, но хотел, чтобы пролиты они были на моей груди. Теперь же я расели бесчувственный пол и твой намокший носовой платок. Впрочем, я ошибаюсь. Ты вовсе не плакала. Я вижу побелевшие щёки и померкшие глаза, но никаких следов, оставленных слезами. Так значит, твоё сердце плакало кровью? Как Джейн, ни слова упрёка, ни ожесточения, ни стремления уязвить побольнее, ничего, что ранило бы чувство или возбудило гнев. Ты тихо сидишь, как я посадил тебя, и смотришь на меня усталым, безразличным взглядом. Джейн. Я не хотел нанести тебе такой раны. Будь у человека единственная овечка, которая была бы дорога ему точно дочь, ела бы его хлеб, пила бы из его чашки, покоилась бы у него на груди, а он по роковой случайности, сам того не зная, зарезал бы её, то он не мог бы сильнее оплакивать свою кровавую ошибку, чем я оплакиваю мою. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Читатель. Я его простила в ту же секунду. В его глазах было такое глубокое раскаяние, такое искреннее сожаление в его тоне, такое мужество в поведении. А главное такая неизменная любовь в его лице и выражении. Я простила ему всё. Но не словами, не открыто, а лишь в глубине сердца. Ты знаешь, что я нигодяй, Джейн, печально спросил он затем, полагая сбитый с толку моё молчание, мы покорностью, хотя причина их была только телесная слабость. Да, сэр. Ну так скажи мне это без обиняков и гневно, не щади меня. Не могу. Я измучена и дурно себя чувствую. Мне надо выпить воды. Он испустил судорожный вздох, подхватила меня на руки и унёс вниз. Сначала я не поняла, в какой комнате оказалась. Мое утомлённое зрение всё представлялось подёрнутым туманом. Вскоре я ощутила живительное тепло огня, ведь у себя в комнате я совсем оледенело, словно была зима, а не лето. Он поднёс венок к моим губам, я отпила, и мне полегчало. Потом я съела что-то предложенное им и вскоре пришла в себя. Я была в библиотеке, сидела в его кресле, он стоял рядом. Если бы я могла сейчас уйти из жизни без особых страданий, для меня это было бы лучше всего, подумала я. Тогда бы мне не пришлось делать усилия, чтобы порвать узы, связующие моё сердце с сердцем мистера Рочестера. Видимо, я должна расстаться с ним. Я не хочу расставаться с ним. Я не могу расстаться с ним. Как ты себя чувствуешь теперь, Джейн? Гораздо лучше, сэр. Скоро слабость пройдёт совсем. Выпей ещё вина, Джейн. Я выпила. Тогда он поставил рюмку на столик, встал передо мной и устремил на меня пристальный взгляд. Но внезапно отвернулся с невнятным восклицанием, полным какой-то неясной страсти. Стремительно прошёлся по комнате, нагнулся, словно собираясь меня поцеловать, но помня, что ласки теперь запретны, я отвернулась и оттолкнула его. "Как? Почему?" воскликнул он. "Ах, понимаю. Ты не хочешь целовать мужа Берти Мейсона?" Считаешь, что мои руки заняты, мои объятия принадлежат другой. Во всяком случае, для меня в них нет места, сэр, как и право на них. Почему, Джейн? Я избавлю тебя от необходимости говорить, я отвечу за тебя. Потому что у меня уже есть жена, ответила бы ты. Я угадал? Да. Если ты правда так думаешь, то у тебя странное мнение обо мне. Значит, ты считаешь меня коварным распутником, низким презренным соблазнителем, который изображал бескорыстную любовь, чтобы завлечь тебя в заранее расставленные сети, лишить чести, отнять у тебя само уважение? Как ты ответишь на это? Вижу, ты ничего не можешь сказать. Во-первых, ты ещё слишком слаба и свои силы тратишь на то, чтобы дышать. Во-вторых, ты ещё не привыклась к мысли, что должна обвинять и обличать меня. там уже если ты начнёшь говорить, откроются шлюзы слёз, и они неудержимо хлынут из твоих глаз. А ты не хочешь бронеть, упрекать, устраивать сцену. И думаешь о том, как поступить, считая разговоры бесполезными. Я тебя знаю, Янн стороже. Серу меня нет намерения вступать во вред вам, сказала я, и дрожь в моём голосе предупредила меня, что продолжать не стоит. Да, с вашей точки зрения. Но с моей вы замышляете погубить меня. Вы только-только не сказали прямо, что я женатый человек, и вы намеренно чураться меня как женатого человека, держаться от меня подальше. Вот, например, сейчас вы отказались поцеловать меня. Вы намеренны стать совершенно чужой мне. Жить под этим кровом только в качестве гувернантки Адели. И если я скажу вам хоть одно дружеское слово, если вновь у вас проснётся дружеское чувство ко мне, вы подумаете, этот человек чуть было не сделал меня своей любовницей. С ним я должна быть ледяной и каменной и превратитесь соответственно в камень и лёд. Я заставила свой голос звучать ясно и твёрдо. Всё вокруг меня изменилось, сэр. Я должна измениться сама. В этом сомнений нет. Но избежать колебаний, постоянной борьбы с воспоминаниями, тягостных соприкосновений можно лишь одним способом. Аделе нужна новая гувернантка. Сэр. О, Адель отправится в пансион. Я это уже устроил. И я не намерен терзать тебя со прикосновениями Стернфилд Холлам, жуткими воспоминаниями об этом проклятом месте, этом шатре Ахана, этом списивом склепе, хвастающимся перед простором небес и жутью живых мертвецов, об этом тесном каменном аде, единственный подлинный демон, которого много хуже легиона воображаемых. Джейн Ты не останешься здесь, как не останусь и я. Моей роковой ошибкой было оставить тебя в Тёрнфилд-холле, хотя я не на миг не забывал, какие призраки в нём обитают. Ещё не знаю я тебя, я распорядился, чтобы от тебя скрыли наложенное на него проклятие, просто из опасения, что Адель останется без гувернантки, если та узнает, рядом с кем ей предстоит жить, а мои планы не позволяли мне поселить сумасшедшую где-либо ещё. Хотя у меня есть старинный дом в маленькой усадьбе Ферндин, ещё более уединённый, куда я мог бы водворить её с полной надёжностью, если бы мысль о нездоровом расположении дома, спрятанного в сердце леса, не заставила бы мою совесть восстать против помещения её туда. Вероятно, срывы стены вскоре избавили бы меня от неё. Но каждому злодейу своё злодейство. Амайо не допускает скрытого убийства, даже тех, кого я ненавижу. Он продолжал. Однако скрывать от тебя присутствие рядом сумасшедшие было равносильно тому, чтобы завернуть ребёнка с головой в плащи и положить в тени анчара. Близость этого демона дышит ядом и всегда дышала. Но я закрою Тёрнфилд-холл. Забью гвоздями по родную дверь, заколочу досками окна нижнего этажа и буду платить миссис Пулдресте 500 фунтов в год, чтобы она жила здесь с моей женой, как ты называешь эту мерзкую ведьму. Грейс намного согласится за деньги, а общество и составит её сын, надзиратель Гримсбейского приюта для омалишенных, и будет помогать ей во время припадков, когда сидящая в моей жене без подталкивает её поджигать ночью кровати со спящими, ранить людей ножом, грызть их и так далее. Сэр, перебила я его. Вы безжалостно к этой несчастной, вы говорить о ней с ненавистью, с мстительным отвращением. Это жестоко. Она ведь не виновата в своём безумии. Джейн, любимая моя крошка, я буду называть себя так, потому что это чистая правда. Ты не знаешь, о чём говоришь. Вновь ты судишь обо мне неверно. Я ненавижу её не потому, что она безумна. Будь ты безумный, думаешь, я ненавидел бы тебя? Да, я так думаю, сэр. В таком случае ты ошибаешься. И ничего не знаешь ни обо мне, ни о любви, на какую я способен. Каждая твоя частичка дорога мне, как моя собственная. И осталась бы столь же дорогой и в страданиях, и в болезни. Твой ум, моё сокровище, и помутись он всё равно был бы для меня сокровищем. Если бы ты буйствовала в бреду, тебя удерживали бы мои объятия, а не смирительная рубашка. Твои руки, царапая не меня, всё равно дарили бы мне радость. Если бы ты набросилась на меня с бешенством, как она нынче утром, я воспрепятствовал бы тебе с любящей бережностью. Я бы не отшатнулся от тебя с омерзением, как от неё. В минуты покоя за тобой надзирал бы, за тобой ухаживал бы только я сам, с неустанной нежностью. Пусть бы ты не дарила мне в ответ ни единой улыбки. И я не уставал бы смотреть в твои глаза, даже если бы они перестали меня узнавать. Но зачем отвлекаться на такую тему? Я говорил о том, что ты покинешь Тёрнфельд. Ты знаешь, всё готово к немедленному отъезду. И завтра ты уедешь. Я прошу тебя лишь о том, чтобы ты вытерпела ещё одну ночь под этой крышей. А затем ты навсегда простишься с горестями и ужасами, укрытыми под ней. У меня есть место, которое послужит надёжным приютом от тягостных воспоминаний, от нежеланных вторжений, даже от лжи и клеветы. И возьмите с собой Адель, перебила я. Её общество будет вам утешением. О чём ты говоришь, Джейн? Я же сказал тебе, что отсылаю Адель в пансион. Да и на что мне общество ребёнка? К тому же, даже не моего ребёнка, а незаконного отродья французской танцовщицы. Почему ты мне её навязываешь? Я спрашиваю, почему ты назначаешь мне спутницей Адель? Вы ведь говорили, что хотеть удалиться от света, одиночество всегда тоскливо, и для вас оно будет склевыв вдвое одиночество одиночество повторил он с раздражением я вижу мне придётся объяснить не понимая выражения на твоём лице загадка сфинкса моё одиночество разделишь ты ты понимаешь я покачала головой Он был настолько взволнован, что даже такой безмолвный знак несогласия требовал известного мужества. Перед этим он стремительно расхаживал по комнате, но тут внезапно остановился, словно его пригвоздили к месту, и долго пристально смотрел на меня. Я отвела глаза, устремила их на огонь и постаралась передать себе и сохранить невозмутимый и решительный вид. Ещё одна заусенница в характере Джейн, сказал он наконец, гораздо спокойнее, чем я ожидала, судя по выражению его лица. До сих пор шёлковая нить скользила без помех, но я знал, что узелков и путаницы не избежать. И не ошибся. Теперь последует возражение, увещевание, нескончаемое и треволнение. Клянусь Богом, как мне хочется уподобиться Самсону и разорвать эти путы, как паутину. Он снова заметался по комнате, но вскоре опять остановился, на этот раз прямо передо мной. Джейн. Прислушайся к голосу разума, хорошо? Он нагнулся и приблизил губы к моему уху. Не то я прибегну к силе. Голос у него стал хриплым. Он выглядел как человек, готовый сбросить невыносимое иго и чертя голову броситься в омут безумств. Я поняла, что ещё немного, ещё один толчок, и я уже не смогу на него повлиять. У меня оставалось только это мгновение, ускользающее в прошлое, чтобы удержать его, образоумить, оттолкнуть, попытаться бежать, выдать испуг, значило бы обречённая гибель себя, и его. Но я не боялась. Нисколько. Я ощущала внутреннюю силу, даже власть, и она поддерживала меня. Минута была угрожающей, но не без своего очарования. Наверное, тоже чувствует индиец, когда сказит в пироге побыстрее между камнями. Я взяла его стиснутую в кулак руку, разогнула скрюченные пальцы и сказала мягко: "Сядьте. Я буду разговаривать с вами." Сколько вам будет угодно. Я выслушаю всё, что вы скажете, разумное и неразумное. Он сел, но не смог заговорить сейчас же. Я уже некоторое время боролась со слезами и изо всех сил старалась их удержать, так как знала, ему не понравится, что я плачу. Однако теперь я сочла, что им следует дать волю. Если этот потоп его рассердит, тем лучше. И вот я разрыдалась. Вскоре я услышала его умоляющий голос. Он просил меня успокоиться. Я сказала, что не сумею, пока он в бешенстве. "Но я же не сержусь, Джейн, а только слишком уж сильно люблю вас. А вы заставили своё бледное личико хранить такое упрямое ледяное выражение, что я не выдержал". Ну-ну, у третье глазки. Его мягкий голос свидетельствовал, что он справился с собой, а потому я в свою очередь успокоилась. Теперь он попытался положить голову мне на плечо, но этого я не допустила. Я не позволила обнять себя. Нет. Джейн, Джейн, сказал он с такой горькой печалью, что каждый мой нерв затрепетал. Значит, вы меня не любите и ценили только моё положение в обществе. привилегии моей жены а теперь считаешь что стать вашим мужем я не могу вы избегаете моего прикосновения будто я жаба или горилла эти слова поразили меня в самое сердце но что я могла ответить или сделать вероятно мне следовало ничего не делать и ничего не говорить однако меня охватило глубокое раскаяние из-за того что я причинила ему подобную боль И я не могла подавить желание пролить каплю бальзама на нанесённую мною рану. Нет. Я люблю вас, сказала я. Даже больше, чем прежде. Но я не должна показывать это чувство или потакать ему. Не говорю вам о нём в последний раз. В последний раз, Джейн, как? Ты думаешь, что сможешь жить рядом со мной, видеть меня ежедневно, если ты всё ещё любишь меня, сумеешь оставаться холодной и далёкой всё время? Нет, сэр. Я убеждена, что не смогу. И поэтому вижу лишь один выход. Но вы придёте в ярость, если я о нём упомяну. Упомяни. Если я взбешусь, то ты ведь владеешь искусством слёз, мистер Рочестер. Я должна покинуть вас. Надолго, Джейн. На несколько минут, чтобы пригладить волосы, они немного растрепались, и умыть лицо, которое горит лихорадочным румянцем. Я должна оставить Адель и Тёрнфилд. Я должна расстаться с вами навсегда и начать новую жизнь в ином месте, среди других людей. Разумеется. Я сам сказал тебе тоже. Не стану упоминать про это безумство, про разлуку со мной. Наоборот, Вы должны стать частью меня. Что до новой жизни, то так и будет. Вы ещё станете моей женой. Я не женат. Вы будете миссис Рочестер и буквально и официально. Я буду с вами, пока мы живы. Вы поселитесь в моём доме на юге Франции, в белой вилле на берегу Средиземного моря. Там вы будете вести счастливую, безмятежную, невиненнейшую жизнь. Не страшитесь, что я хочу склонить вас ко греху, сделать моей любовницей. Почему вы покачали головой? Джейн, будьте же разумны, не то я в нос впаду в отчаяние. Его голос руки дрожали, крупные ноздри раздулись, глаза засверкали, тем не менее я смелилась возразить. Сэр, ваша жена жива. Вчера утром вы сами это признали. Если я буду жить с вами, как вы описали, я буду вашей любовницей. Называть это иначе просто словесное ухищрение и ложь. Джейн, я не кроткий человек, не забывайте об этом. Я не умею долго терпеть. Я не хладнокровен и не бесстрастен. Из жалости ко мне и к себе пощупайте мой пульс, убедитесь, как часто он бьётся, и поберегитесь. он обнажил запястье и протянул мне руку. Кровь отхлынула от его лица, губы побелели. Я была в отчаянии. Довести его до такого состояния с сопротивлением, которого он не терпел, было жестоко, но уступить я не могла. Я инстинктивно, как любой человек в безвыходном положении, воззвала о помощи к высшей силе. Господи, помоги мне, невольно сорвалось с моих уст. Какой я глупец, внезапно воскричал мистер Рочестер. Твержу, что не женаты, не объясняю ей почему. Я забыл, что я ничего не извесно ни о характере этой женщины, ни об обстоятельствах заключения моего с ней проклятого союза. О, я знаю, Дженн согласится со мной, когда узнает всё, что знаю я. Вложи свою руку в мою, Дженнет. просто чтобы не только зрение, но и осязание подтверждало, что ты тут со мной. И я в нескольких словах изложу тебе истинное положение вещей. Ты способна меня слушать? Насер. Да, Сейчас сами, если вам угодно. Я прошу лишь несколько минут. Джейн, ты слышала, что я был не единственным сыном в семье, что у меня был старший брат? Да, миссис Ферфакс как-то упомянула об этом. О ты слышала, что мой отец был алчным скрягой? А что ты такое слышала? Так вот, Джейн. Будучи таким, он твёрдо решил сохранить наше состояние в полной целости. Мысль о том, чтобы разделить имение и часть его оставить мне, была ему невыносима. Он положил, что всё оно должно отойти моему брату Роланду. Но не менее невыносимой для него была мысль, что его сын будет бедняком. меня следовало обеспечить браком с богатой невестой, и он подоыскал мне невесту. Мистер Мейсон, вест-инский плантатор-ренегат, принадлежал к числу его старинных знакомых. Он не сомневался, что богатство его великое и надёжное, и навёл справки. У мистера Мейсона, как выяснилось, было двое детей сын и дочь, и приданое последней было назначено 30.000 фунтов. Это его удовлетворило. Когда я окончил университет, меня отправили наймайку вступить в брак с уже сосватанной мне невестой. А я Динга отец мне ничего не сказал, сообщил лишь, что мисс Мейсон славёт первой красавицей из Паништауна. И это не было ложью. Я увидел девицу, наделённую теми же прелестями, что и Бланш Инграм, высокую, статную брюнетку. И её семья хотела этого брака из-за моего происхождения, и она тоже Они показывали мне её на балах и званых вечерах, в великолепных туалетах. Я редко виделся с ней наедине и почти не разговаривал с ней. Она мне льстила и старалась оборажить свою красоту и светские таланты. Казалось, все мужчины восхищаются ею и завидуют мне. Я был ослеплён, восхищён, мои чувства пылали, и я решил, что влюблён. Я ведь был невежественным, неопытным мальчишкой. Нет безумия, на которое я не толкнул бы человека дурацкое светское соперничество, вкупе с опрометчивостью, необузданностью и слепотой юности. Её родственники поощряли меня, соперники распыляли, она обовраживала, и брак был заключён прежде, чем я толком понял, что происходит. Нет, я не испытываю к себе уважения, когда вспоминаю своё поведение. Ничего, кроме мучительного презрения. Я никогда не любил, не уважал, даже почти не знал её. Не был уверен, что в её натуре есть хоть одна хорошая черта. Я не заметил ни единого свидетельства скромности, доброты, искренности и утончённости в её душе или манерах, и всё же я женился на ней. Глупый, облапошенный, слепой как крот простафиля, каким я был тогда. Да я меньше согрешил бы. Нет, я не должен забывать, с кем говорю. Матери моей невесты я представлен не был. Мне казалось, что она давно умерла. После медового месяца я узнал, что ошибся. Она всего лишь помешалась. Её поместили в приют для умалишенных. А его супруги оказался ещё и младший брат, полный идиот от рождения. Таким же, вероятно, рано или поздно станет и другой её брат, которого ты видела. Как не отвратительно мне его родня. К нему я не могу питать ненависти, потому что при всём слабодушии он не лишён способности любить, как доказывает его неугасающий интерес к судьбе злополучной сестры, а также собачья привязанность, которую он когда-то питал ко мне. Мой отец и мой брат Роланд всё это знали. Надумали лишь о 30.000 фунтов и присоединились к заговору против меня. Это были жуткие открытия. Но если бы не скрытность и обман, я бы не поставил их в вину моей жене, даже когда убедился, до чего мне чужда её натура, как противны мне её вкусы, в какой мере вульгарен, низок, узок её ум. насколько невозможно возвысить её и облагородить даже когда обнаружил, что не могу с удовольствием в её обществе провести хотя бы вечер, хотя бы единый час, что мы не способны поддержать интересный разговор, так как любая тема, ккоей я касался, в её устах то часто становилась пошлой и грубой, извращённой идиотичной, даже когда понял, что в собственном доме никогда не буду знать уюта и покоя, Сколько ни находилась прислуги, способной долго терпеть её злобные беспричинные вспышки, её нелепые противоречивые и требовательные приказания, даже тогда я сдерживался, избегал упрёков, не позволял себе никаких обвинений. Я пытался втайне справляться с моим разочарованием и отвращением. Я подавлял глубочайшую антипатию, которую испытывал. Джейн Не стану докучать тебе невыносимыми подробностями. Ограничусь лишь несколькими словами, идущими к делу. С женщиной, запертой там наверху, я прожил 4 года. Ещё до конца этого срока она истерзала меня. И как. Её склонности развились окончательно с ужасающей быстротой. Её пороки расцветали пышным цветом один за другим, и были настолько бесстыдными, что обуздать их могла бы лишь жестокость, а к жестокости я прибегать не хотел. Каким крохотным было её умишко и какими колоссальными животные наклонности, каким страшным проклятием для меня оборачивались эти наклонности. Берта Мейсон, достойная дочь отвратительной матери, подвергло меня всем адским и унизительным мукам, на какие обречён человек, связанный узами брака с женщиной, не знающей узды и развратной. Тем временем мой брат умер, а к концу этих 4 лет умер и мой отец. Теперь я стал очень богатым, и всё же был обречён на самую страшную нищету. Натуры такой грубой, нечистой, порочной, какую и вообразить невозможно, была неразрывно связана со мной, признавалась законом и обществом моей половины. И избавиться от неё законным путём я не мог, так как врачи теперь установили, что моя жена сумасшедшая. Её излишество ускорило развитие наследственного безумия. Джейн, себе тягостен мой рассказ. Тебе словно бы дурно. Не отложить ли остальное до другого дня? Нет, сэр, продолжайте. Я жалею вас от всего сердца. Жалость некоторых людей, Джейн, это гнусное оскорбление, которое следует шеврноть в лицо тем, от кого она исходит. Но это жалость, присущая чёрствым и эгоистическим сердцам. Её пораждает неприятная боль, причиненная повестью о чужих бедах, и невежественное презрение к тем, кому пришлось терпеть эти беды. Но это не твоя жалость, Джейн, не то чувство, которым сейчас дышит твоё лицо, которое почти исторгает слёзы из твоих глаз и переполняет твоё сердце, заставляет дрожать твою руку в моих руках. Твоя жалость, милый, это страдающая мать любви. Её боль знаменует рождение божественной страсти. Я принимаю её, Джейн, так не прячь её, дочь. Мои объятия открыты ей. Продолжайте же, сэр. Как вы поступили, узнав, что она сошла с ума? Джейн, я был на грани полного отчаяния. Только остатки самооважения удержали меня на краю бездны. В глазах света я, без сомнения, был покрыт грязью бесчестия, но я решил оставаться чистым в собственных глазах. До последней минуты я не позволял её пороком запинать меня, её безумством бросить на меня тень. Тем не менее общество связывало с ней и моё имя, и меня самого. Я всё ещё видел и слышал её изо дня в день её дыхание фу примешивалось к воздуху, которым я дышал, а кроме того, я не мог забыть, что одно время был её мужем. Мысль об этом и тогда, и теперь невыразимо отвратительна мне. Ещё я знал, что не смогу стать мужем другой, несравненно лучшей женщины, пока жива она. Анна, хотя и была на 5 лет старше меня, и родня и мой отец скрыли даже её возраст, вполне могла прожить дольше, чем я. Ибо телом была здорова не менее, чем больна духом. Вот так, в возрасте 26 лет, я оказался лишённым всяких надежд на будущее. Как-то ночью меня разбудили её вопли. Разумеется, с тех пор, как доктора признали её сумасшедшей, она содержалась в заперти. Ночь была одной из тех паляще душных вестинских ночей, которые часто предвещают тамошние ураганы. Не в силах уснуть, я встал и открыл окно. Воздух обжигал, будто серные пары. Я не обрёл желанной прохлады. В окно влетели тучи москитов и с назойливым писком закружили по комнате. Я слышал, как глухо ворчал океан, будто земные недра перед землетрясением. Над небом громоздились тёмные тучи. Луна, круглая и красная, как раскалённое пушечное ядро, погружалась в них, бросая последний кровавый взгляд на мир, содрогающийся в предчувствии бури. Это зрелище, сама атмосфера воздействовали на меня. В моих ушах отдавались проклятия, всё ещё изрыгавшиеся безумный Внезапно она выкрикнула моё имя с такой демонической ненавистью, в таких выражениях ни одна портовая блудница не нашла бы ничего гнуснее иных. Хотя находилась она в двух комнатах от меня, я слышал каждое слово, тонкие вастинские стены почти не приглушали её волчьих завываний. Это жизнь ад, сказал я наконец. Вокруг меня воздух и звуки преисподней. Я имею право спастись. Я избавлюсь от страданий своего смертного бытия вместе с грубой плотью, сковывающей сейчас мою душу. Я не страшусь вечного огня, которым грозят фанатики. Ничто в будущем не может быть хуже того, что я терплю теперь. Я вырвусь отсюда и вернусь к Богу. Говорил я это, опустившись на колени и отпирая сундук. в котором хранилась пара пистолетов. Я хотел застрелиться. Однако намерение это тут же исчезло. Ведь я был в здравом уме, а исступлённое отчаяние, подсказавшее желание и способ покончить с собой, достигнув предела, через секунду угасло. С океана подул свежий ветер со стороны Европы и ворвался в окно. Разразилась буря. Крынул ливень, загрохотал гром, заблестали молнии, и воздух очистился. И тут я понял, что мне делать, и принял непоколебимое решение. Я расхаживал под намокшими гранатовыми апельсиновыми деревьями моего сада, среди залитых водой ананасов, а вокруг разгоралась великолепие тропической зари. Вот как я рассуждал Джейн Слушай внимательно, ибо в тот час меня утешила истинная мудрость и указала верный путь. Душествие ветра из Европы всё шелестело в освежённой листве, гремел, не зная оков атлантический океан, а моё сердце, столь долго иссушённое и, и пепелённое, ожило от этих звуков, наполнилось горячей кровью. Всё моё существо искало обновление, моя душа жаждала испить чистоты. Я узрел, как воскресает надежда и почувствовал, что возрождение возможно. Из подцветущей арки в конце сада я смотрел на океан, более синий, чем небеса. За ним лежал старый свет, и путь был свободен. "Поезжай", сказала надежда. Вновь поселись в Европе. Там не знают, как запятнано твоё имя, какую грязную ношу ты вынужден влачить. Ты можешь увезти безумную с собой в Англию, поместить её со всеми предосторожностями под надёжный надзор в Тёрнфилде, а потом путешествуй где пожелаешь. Завязывай связи какие захочешь. Женщина, которая так мерзко злоупотребляла твоим долготерпением, так опозорила твоё имя, так запятнала твою честь. Так загубила твою молодость, тебе не жена, и ты ей не муж. Позаботься, чтобы за ней ухаживали так, как позволяет её состояние, и ты выполнишь всё, чего от тебя требуют Бог и человечность. Пусть её личность, её связь с тобой будут преданы забвению. Ты не обязан сообщать о них кому бы ты ни был. Обеспечь ей безопасность и возможный комфорт. скрой под покровом тайны её превращение в животное и покинь её я поступил именно так мой отец и брат ничего не говорили о моём браке с своим знакомым в первом же письме которое я написал им после свадьбы я настоятельно просил их сохранить его в тайне так как уже испытывал необратимое отвращение к его последствиям и судя по тому что успел узнать о ней и о её семье Предвидел, какое ужасное будущее меня ожидает. Очень скоро гнусное поведение жены, которую выбрал для меня отец, заставило его самого краснеть от мысли о том, что у него подобная невестка. И он не меньше меня желал скрыть подобное родство. Итак, я увёз её в Англию. Каким ужасным было плавание в обществе такого чудовища. Как я был рад, когда наконец добрался до Тернфельда и выдворил её в комнату третьего этажа. За 10 лет она превратила примыкающее потайное помещение в берлогу дикого зверя, в обиталище злого духа. Найти для неё надзирательницу оказалось нелегко. Требовалась такая, на кого можно было бы безоговорочно положиться, так как в своём приду она неминуемо выдала бы мою тайну. К тому же, у неё выпадали ясные дни, а иногда и недели, которые она использовала, чтобы всячески меня поносить. Наконец я нанял Грейс Пул, служившую в Гримсбейском приюте для умалишённых. Она и врач Картер, тот, который перевязывал раны Мейсона в ту ночь, когда она ударила его ножом и искусала, были единственными, кому я доверил мою тайну. Миссис Ферфикс, возможно, что-то подозревала, но ничего не знала, наверное. Грейс в целом оказалась хорошей надзирательницей, хотя из-за одной дурной привычки, от которой ничто не может её излечить, так как это следствие её нелёгкой профессии, она порой забывает об осторожности и бдительности. Сумасшедшая, хитрая и очень злобная, она не упустила ни единого случая воспользоваться слабостью своей надзирательницы. Она один раз припрятала тот самый нож, которым ранила брата, и дважды выкрадывала ключ, чтобы ночью выбраться из заключения. В первый раз попыталась сжечь меня в моей постели, а во второй нанесла тебе этот страшный визит. Благодарю хранящее тебя провидение, что свою ярость она излила на твою фото, возможно, смутно вспомнив собственную свадьбу. Мне и помыслить жутко, что могло бы произойти. Когда я думаю, что тварь сегодня утром, вцепившаяся мне в горло, наклоняло синебогровое лицо над гнездом моей голубки, кровь стынет у меня в жилах. А чем занялись вы, сэр? спросил я, воспользовавшись паузой. Когда устроили её здесь? Куда вы отправились? Чем занялся я, Джейн? Превратился в блуждающий огонёк. Куда отправился? странствовал бесприютный, как зимние ветра. Уехал на континент, объехал все европейские страны. Моим твёрдым желанием было искать и найти добрую, умную женщину, которую я мог бы полюбить, полную противоположность фурии, оставшейся в Тернфилде. Но ведь вы не могли жениться, сэр. Я решил и убедил себя в том, что и могу, и должен. Сначала я не собирался обманывать, как обманул тебя. Я был намерен рассказать обо всём и сделать своё предложение открыто. Моё право любить и быть любимым казалось мне неоспоримым и абсолютно логичным. Я не сомневался, что найдётся женщина, готовая и способная понять моё положение и дать мне согласие, вопреки моему проклятию. И что же, сер? Когда тебя что-то интересует, Джейн, я всегда улыбаюсь. Ты широко раскрываешь глаза, как любопытная птичка, и порой нетерпеливо встряхиваешь головой, словно словесные ответы кажутся тебе слишком медленными, и ты стремишься прочесть скоряжали сердце говорящего. Но прежде чем я продолжу, объясни, что ты подразумевала под своим "И что же, сэр?" Этот коротенький вопрос ты задаёшь очень часто. И много раз он подталкивал меня говорить, и говорить без конца. Но я не совсем понимаю почему. Я подразумеваю, что же дальше? Как вы поступили? Какие последствия это имело? Вот именно. И что же ты желаешь узнать сейчас? Нашли ли вы женщину, которая вам понравилась? Просили ли вы её стать вашей женой? И что она ответила? Я могу сказать, что нашёл такую и просил её стать моей женой. Однако её ответ пока ещё только должен быть записан в книгу судеб. 10 лет я бесперерывно странствовал, жил то в одной столице, то в другой, иногда в Санкт-Петербурге, чаще в Париже, порой в Риме, Неаполе и Флоренции. Имея много денег и старинную фамилию в паспорте, я мог выбирать общество себе по вкусу. Все двери были мне открыты. Я искал свой идеал женщины среди английских леди, французских графинь, итальянских синьор и немецких баронесс, но не сумел найти его. Иногда на мгновение мне чудилось, что я поймал взгляд, уловил тон, Увидел облик сулившее существование моей мечты, но вскоре разочаровывался. Не думай, будто я искал совершенства души или красоты. Я жаждал только того, что подошло бы мне, полной противоположности безумной креолке и жаждал тщетно. Среди всех, с кем меня сводила судьба, ни одну, даже будь я совершенно свободен, Я бы по опыту, зная опасности и ужас отвратительности неудачного брака, не попросил бы стать моей женой. Разочарования лишили меня разборчивости. Я испробовал беспутную жизнь, но не разврат, его я ненавидела и ненавижу. Он был атрибутом моей емайской мессолейны. Глубокое отвращение к ней и к нему удерживало меня от многого, даже в удовольствиях. Любое развлечение, граничившее с оргией, словно бы приближало меня к ней, к её порочности, и я воздерживался. Однако я не мог жить в полном одиночестве и потому испробовал жизнь с любовницами. Первой я выбрал Селину Варанс. Ещё один поступок, за который презираешь себя, вспоминая о нём. Ты уже знаешь, какой она была и чем кончилась наша связь. У неё были две приёмницы: итальянка Джачинта и немка Клара. Обе редкие красавицы. Но что значила для меня их красота? Через несколько недель Джачинта была лживой и разнузданной. Через 3 месяца я с ней расстался. Клара была отчестной, спокойной, но тяжеловесной и глупой, без каких-либо интересов, совершенно не в моём вкусе. Я с радостью снабдил её солидной суммой, чтобы она могла открыть мастерскую или лавку, и таким образом избавился от неё к обоюдному удовольствию. Однако, Джейн, я вижу по твоему лицу, что сильно упал в твоём мнении. Ты считаешь меня бесчувственным, безнравственным распутником, не так ли? Да, правда, сер. Вы сейчас нравитесь мне меньше, чем в других случаях. Вам не казалось, что вы поступали дурно, живя то с одной любовницей, то с другой? Вы говорите об этом как о чём-то само собой разумеющемся. Так и было, хотя мне это не понравилось. Недостойное существование, и мне бы не хотелось вернуться к нему. Нанять любовницу это ведь почти то же, что купить рабыню. Обе часто по природе и всегда по своему положению стоят ниже тебя. а поддерживать близость с теми, кто ниже, унизительно. Теперь мне отвратительные воспоминания о времени, которое я провёл с Селиной, Джацинттой и Кларой. Я почувствовала в этих словах правду и вывела из них следующее твёрдое заключение: если я настолько забожусь И забуду все внушённые мне нравственные начала, что под любым предлогом, с любыми оправданиями, при любом искушении стану приемницей этих бедных женщин, то неизбежно настанет день, когда он и на меня поглядит с тем же чувством, которое сейчас оскверняет воспоминания о них. Вслух я этого вывода не высказала, достаточно было признать про себя его верность. изъе впечатлела его в своём сердце, чтобы он послужил мне опорой в час испытания. Джейн, почему ты не говоришь и что же, сэр? Я ведь ещё не кончил. Ты выглядишь расстроенный, вижу, ты всё ещё не одобряешь меня. Но к делу. В прошлом январе, избавившись от всех любовниц, я вернулся в Англию, куда меня призвали дела. Мрачное можасточение от бесполезной скитальческой одинокой жизни вчерась всего человечества, и особенно женской его половины, так как я начал верить, что умная, верная, любящая женщина всего лишь химера наивного воображения. В холодный зимний вечер я верхом приближался к Тёрнфилд-холу, ненавистное место. Я не ждал там ни радости, ни покоя, дорогись хе на приступке перелаза я увидел одинокую фигурку я проехал мимо обратив на неё не больше внимания чем на его войкуст напротив никакое предчувствие не сказало мне чем она станет для меня никакой внутренний голос не предупредил что там в скромном обличии сидит вершительница моей судьбы мой гений добра или зла Я не понял этого, даже когда мисс Руру пал, и она подбежала, предлагая мне помощь. Тоненькая, совсем ребёнок. Словно малиновка спрыгнула к моей ноге и предложила поднять меня на своих крылышках. Я был груб, но малютка не уходила. Она стояла возле меня со странным упорством, говорила с мягкой властностью, которая дышала её лицо, настаивала, что мне нужна помощь вот этой маленькой руки. И помощь была мне оказана. Едва я опёрся на это хрупкое плечика, как что-то новое, свежий сок чувства застроилось в моих жилах. К счастью, я узнал, что эта эльф вернётся ко мне, что она обитает в моём доме там внизу. Иначе какое сожаление испытал бы я. когда он выскользнул снова из-под моей руки, исчез беззатонащий в Англе из городом. Я слышал, что твой вечер, как ты вернулась в дом, Джейн. Хотя, вероятно, ты не подозревала, что я думала, тебе и ждал тебя. На следующий день я в течение получаса, оставаясь невидимым, наблюдал за тобой, пока ты играла с Аделией в галерее. Я помню, шёл снег, и вы не могли отправиться на прогулку. Я был в спальне и приоткрыл дверь, так что мог и слушать, и наблюдать. Некоторое время Адель требовала твоего внимания, но мне казалось, что твои мысли витают где-то ещё. Однако ты была очень терпелива с ней, моя малютка Джейн. Ты болтала с ней, придумывала новые игры. Когда же наконец она оставила тебя одну, ты сразу погрузилась в глубокую задумчивость и начала медленно прохаживаться по галерее. Иногда, проходя мимо окна, ты смотрела на густо валящийся снег, прислушивалась к роданию ветра, а потом тихонько шла дальше, о чём-то мечтая. Мне кажется, эти грёзы на его не были печальными. В своих глазах часто появлялся радостный свет, лицо дышало приятным волнением, не сочетающимся с горькими, желчными, меланхолическими мыслями. Весь твой вид напротив, говорил о чудесных мечтаниях юности, когда дух на стремительных крыльях следует за полётом надежды всё выше, выше к идеальным небесам. Голос миссис Ферфакса, отдавший распоряжение кому-то из слуг внизу, заставил тебя очнуться. И как же странно, Дженнет, ты улыбнулась себе и над собой. Твоя улыбка таила столько смысла. Она была очень умдрённой. Казалось, ты подшучиваешь над своей мечтательностью. Она словно говорила: "Мои чудные грёзы прекрасны, но я не должна забывать, что они абсолютно несбыточны. В моих мыслях я храню розовое небо и зеленеющий полный цветов Эдем, но я хорошо знаю, что на самом деле передо мной тянется ухабистая дорога, а вокруг собираются чёрные тучи, и впереди меня ждёт одна гроза". Ты побежала вниз и спросила миссис Ферфекс, чем тебе заняться. Привести в порядок еженедельные счета, если не ошибаюсь, а может быть, и что-нибудь ещё. Я рассердился на тебя за то, что ты скрылась из моих глаз. И с нетерпением ожидал вечера, когда мог пригласить тебя к себе. Я подозревал в тебе неизвестный мне совершенно новый характер. Мне хотелось глубже проникнуть в него. узнать его получше ты вошла в гостиную одновременно застенчиво и независимо ни козист одета вот как сейчас я заставил тебя разговориться и вскоре обнаружил в тебе множество удивительных контрастов твоя одежда и манеры соответствовали общепринятым условностям выражение часто казалось робким и в целом складывалось впечатление что передо мной утончённая натура она абсолютно непривыкшая к обществу и сильно опасающаяся поставить себя в неловкое положение, каким-нибудь недосмотром или промахом. Однако, выслушав вопрос, ты обращала на спрашивающего пытливый, смелый, плавающий взгляд, в котором были проницательность и смелость. На настоячевые вопросы следовали обдуманные, исчерпывающие ответы. Вскоре ты словно бы привыкла со мной. Мне кажется, Джейн, ты почувствовала существование некой симпатии между собой и твоим угрюмым, сердитым патроном. Было поразительно наблюдать, как быстро мягкая непринуждённость придала спокойствие твоей манере держаться. Как я ни рычал, ты не выказывала удивления, страха, досады или раздражения на моей резкости. Взматрихала на меня и иногда улыбалась мне с простотой и мудростью, не поддающимися описанию. То, что я видел, одновременно и умиротворяло меня, и будило интерес. Мне понравилось то, что я увидел. Я хотел видеть всё больше и больше. Однако в течение долгого времени я держался с тобой холодно и редко искал твоего общества. Я вёл себя как интеллектуальный эпикуреец, желая продлить удовольствие от такого необычного, интригующего знакомства. К тому же, некоторое время меня преследовал страх, что при слишком свободном обращении с цветком он увянет, лишится очарования душистой свежести. Тогда я ещё не знал, что этот цветок не однодневка, но напротив, он подобен вырезанному из драгоценного камня и не подвластному времени. Кроме того, мне хотелось узнать, будешь ли ты искать встреч со мной, если я начну тебя избегать. Но ты их не искала, оставалась в классной комнате, не покидая её, точно твой письменный стол или Мальберт. Если я случайно встречал тебя, Ты проходила мимо настолько быстро, настолько сторонясь меня, насколько позволяло уважение к хозяину дома. Твоим обычным выражением в те дни Джейн была задумчивость. Не унылость, так как ты была здорова, но и не живость, словно у тебя не было надежды, не было никаких радостей. Я гадал, что ты думаешь обо мне. Да и думаешь ли? И чтобы узнать, наверное, я возобновил наши беседы. Когда мы разговаривали, в твоих глазах сквозило удовольствие,manner остановились оживлёнными. Я увидел, что по натуре ты общительна. Безмолвие классной комнаты, однообразие твоей жизни вот что делало тебя печальной. Я разрешил себе удовольствие быть добрым с тобой. Доброта вскоре оказала своё действие. Твоё лицо стало безмятежнее, тон более мягким. Мне нравилось слышать, как твои губы произносят моё имя с благодарным радостным выражением. Как я наслаждался в те дни случайными встречами с тобой, Джейн. В тебе сквозила странная неуверенность, ты смотрела на меня с лёгкой тревогой, с бызгливым сомнением, не зная, буду ли я играть роль сурового хозяина или доброго друга. К этому времени я уже так привязался к тебе, что редко поддавался капризу изображать первого. А когда я дружелюбно протягивал руку, твои юные грустные черты озарялись таким блаженным светом, так расцветали, что мне нелегко было удержаться и тут же не прижать тебя к моему сердцу. Не говорите больше о тех днях, сэр, перебила я, незаметно смахивая слёзы с глаз. Его слова были для меня пыткой ведь я знала что должна сделать и скоро а все эти воспоминания этот рассказ о его чувствах бесконечно затрудняли исполнение моего плана Да Джейн ответил он Что же нужда возвращаться к прошлому когда настоящее настолько определённое а будущее настолько светлее Я вздрогнула услышав это пылкое утверждение Девич, поняла положение вещей, не правда ли, продолжал он. После того, как моя юность и половина зрелости миновали сначала в сначала вневыносимых муках, а затем в унылом одиночестве, я впервые в жизни обнаружил, что способен любить по-настоящему. Я нашёл тебя. Ты моя гармония, лучшее во мне, мой добрый ангел. Я связан с тобой неразрывными узами. Я считаю тебя безупречной, одарённой, прелестной. Жаркая благороднейшая любовь переполняет моё сердце, превращает тебя в его центр и источник жизни, подчиняет моё существование твоему и разгораясь чистым могучим пламенем, сплавляет тебя и меня в единое. Потому что я чувствовал и знал это, я решил жениться на тебе. утверждать, будто у меня уже есть жена, простая насмешка. Ты теперь знаешь, что у меня есть лишь ужасный демон. Я поступил дурно, обманывая тебя. Но я опасался упрямства, которое есть в твоём характере. Я боялся привытых тебе с детства предрассудков. Я хотел, чтобы ты стала моей, прежде чем признаться во всём. Это было трусостью. Мне следовало воззвать к твоему благородству и великодушию сразу же. Вот как теперь открыть, какая вечная агония моё существование, описать тебе, как я жажду более высокой, более достойной жизни, доказать не моё намерение это слишком слабое слово, на мою твёрдую решимость любить преданной горячо, если буду любим в ответ столь же преданной горячо. И тогда бы я попросил тебя принять мою клятву верности и дать такую же клятву мне. Тогда и же её теперь. Наступила пауза. Почему ты молчишь, Джейн? Я терпела невыразимую муку. Всё внутри у меня было словно зажато в раскалённом железном кулаке. Жуткий миг. полный бареней, черноты, все пожирающего огня. никто не мог бы пожелать, чтобы его любили сильнее, чем любили меня. о того, кто любил меня, я бесконечно обожала. и я должна была отречься от любви, и от моего кумира. одно грозное слово знаменовало мой невыносимый долг. беги Джейн: Ты понимаешь, чего я жду от тебя? Только обещания, я буду вашей, мистер Рочестер. Мистер Рочестер: Я не буду вашей. Вновь долгое молчание. Джейн: Начала он снова с нежностью, которая сокрушила меня горем, оледянила зловещим мужеством. Потому что этот голос был рыком пробуждающегося льва. Джейн. Ты решила, что пойдёшь одним путём и позволишь мне идти другим? Да. Джейн, наклоняясь, и обнимая меня, ты и сейчас это повторишь. Да. А теперь нежно целуя меня в лоб. Да. Быстро вырвавшись из его рук, Жене, это жестоко. Это это грешно. Любить меня не было бы грехом. Но послушаться вас было бы. Его брови поднялись над дико вспыхнувшими глазами, лицо исказилось. Он вскочил, но всё ещё сдерживался. Я оперлась о спинку соседнего кресла. Я вся дрожала, я боялась, но не поколебалась. Погоди, Джейн. Брось взгляд на мою страшную жизнь, когда ты будешь далеко. Всё счастье исчезнет с тобой, и что останется? Вместо жены у меня сумасшедшее наверху. Почему бы тебе просто не отослать меня к какой-нибудь покойнице на кладбище? Что мне делать, Джейн? Где искать спутницу и хоть немного надежды? Поступите, как я. Положитесь на Господа. и на себя. Уповайте на небеса. Надейтесь на встречу там. Так ты не уступишь? Нет. Значит, ты обрекаешь меня жить в муках и умереть проклятым? Он почти кричал. Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть с чистой совестью. Значит, ты отнимаешь у меня любовь и чистоту, бросаешь на милость низкой страсти вместо любви, во власть порока вместо достойных занятий, мистер Рочестер. Я предназначаю вам такую судьбу, не больше, чем избираю её для себя. Мы оба рождены бороться и терпеть свой жребий. Вы, как и я, так боритесь. Вы забудете меня прежде, Чем я вас. Такими словами ты превращаешь меня в лжеца, пятнаешь мою честь. Я поклялся, что не изменюсь. Ты говоришь мне в лицо, что я изменюсь и скоро. И какое извращение понятия о добре и зле, какую неверность суждений доказывает твоё поведение. Разве лучше вергнуть ближнего в безысходное отчаяние, чем приступить к всеволишь людской закон, причём никому не причинив вреда? Ведь у тебя нет ни родственников, ни друзей, кого могло бы оттолкнуть твоё решение жить со мной. Это была правда. И пока он говорил, моя собственная совесть, мой рассудок восстали на меня. Они заговорили почти столь же громко, как чувство. Оно исступлённо кричало: "Уступи же! Подумай о его горе, об опасностях, ему угрожающих. Посмотри, в какое состояние он впадает, оставшись один. Вспомни о промеччивости его натуры, взлеснеобоздоносность, которая приходит на смену отчаянию. Так успокой же его, спаси его, люби. Скажи ему, что любишь, что будешь его" Кому во всём мире есть до тебя дело? Кому причинят вред твои поступки? И всё-таки ответ остался твёрдым. Мне есть дело. Чем больше моё одиночество без друзей и поддержки, тем больше я хочу уважать себя. Я не нарушу закона, данного Богом, подтверждённого людьми. Я не отступлю от нравственных начал, которые были мне внушены до того, как я обезумела. Как схожу с ума сейчас, законы и нравственные начала существуют не для времени свободного от искушения, а именно вот для таких мгновений, когда душа и тело поднимают мятеж против их строгости. Да, они суровы, и останутся нерушимыми. Если я могу преступить их святость воимя собственной прихоти, то чего они стоят? А в них святость, так я верила всегда. А если сейчас утратила эту веру, то потому ли, что я обезумела, совершенно обезумела. В жилах у меня струится огонь, сердце колотится так, что я не способна сосчитать его удары. Признанные мною заветы Принятое решение. Вот всё, на что я могу опереться в этот час. И я вопрось на них безоговорочно. Мистер Рочестер прочёл это по моему лицу. Его ярость достигла предела, и он не мог не уступить ей, каковы бы ни были последствия. Он мгновенно пересек комнату, схватил меня за плечо, обнял за талию. Казалось, его огненный взор пожирает меня. Физически я чувствовала себя в тот миг такой же беспомощной, как сухая трава, на которую вдохнули жаром раскалённые печи. Однако я всё ещё владела своей душой, и это было залогом спасения. К счастью, у души есть толмачи Часто самые того не подозревающие, но тем не менее правдивые наши глаза. Я встретилась взглядом с его взглядом. И смотря на его полное ярости лицо, невольно вздохнул. Его руки больно сжимали меня, и мои измученные силы почти истощились. Никогда, сказал он, скрипнув зубами. Никогда ещё не было ничего столь хрупкого и неустрашимого. В моих руках она точно тростинка, и он встряхнул меня столь же сильно, как и сжимал. Я мог бы согнуть её большим и указательным пальцами, но что было бы толку, если бы я согнул, если бы вырвал с корнем, если бы сокрушил её? Подумай об этих глазах. думаю они покоренным, неукротимым, свободным созданием, которое выглядывает из них, бросая мне вызов не просто со смелостью, но и с суровым торжеством. Что бы я ни сделал с клеткой, я не могу добраться до него, довольно прекрасного создания. Если я разорву, сокрушу непрочную темницу, моё насилие лишь выпустит пленницу на свободу. Я могу завоевать обиталище, но обитатель спасётся на небеса, прежде чем я смогу назвать себя обладателем жилища, сотворённого из праха. А нужны мне твоей воли и сила, светлый дух, твоя добродетель и чистота, а не только твоя хрупкая оболочка. Если ты пожелаешь, ты прилетишь на ласковых крыльях и обретёшь гнёздышко в моём сердце. схваченная против воли ты ускользнешь как благоухание цветка исчезнешь прежде чем я успею его вдохнуть приди же Джейн приди с этими словами он отпустил меня и только смотрел сопротивляться этому взгляду было куда труднее чем судорожному объятию но сдаться теперь значила бы потерять разум я бросила вызов его ярости и возвладала над ней от его печали мне следовало бежать я направилась к двери ты уходишь джейн я ухожу сэр ты меня покидаешь да ты не придёшь не будешь моей утешительницей Моя ис спасительницы, моя глубокая любовь, моё неистовое горе, мои отчаянные мольбы они все для тебя ничто? Какая невыразимая скорбь была в его голосе. Как трудно было ответить твёрдым: "Я ухожу". Джейн, мистер Рочестер, ты уходи. Я согласен. Но помни, ты оставляешь меня в агонии. Поднемись в свою комнату, обдумай всё, что я сказал, и Джейн, брось взгляд на мои страдания, думай обо мне. Он отвернулся и бросился ничком на диван. О, Джейн, моя надежда, моя любовь, моя жизнь, срывались с его губ слова, исполненные муки, затем раздалось громкое рыдание. Я уже была у двери, Но читатель, я вернулась. Вернулась той же решительно, как и уходила. Я опустилась рядом с ним на колени, повернула его голову к себе и поцеловала в щёку, пригладила ему волосы ладонью. Бог да благословит вас, мой дорогой патрон, сказала я. Да спасёт вас Бог от всех бед и зла, ведёт вас, утешает. вознаградит вас за всю вашу былую доброту ко мне. Любовь малютки Джейн была бы мне лучшей наградой, ответил он. Без неё моё сердце разбито. Но Джейн подарит мне свою любовь. Да, великодушно, щедро. Кровь прихлынула к его лицу, огонь заблестал в глазах. Он вскочил, он протянул руки, Но я уклонилась от его объятий и тотчас покинула библиотеку. Прощай, простонало моё сердце, когда я переступила её порог, отчаяние добавило. Прощай навеки. Я думала, что всю ночь не сомкну глаз, однако сон смарил меня едва я легла. Я перенеслась в моё детство. Мне снилось, будто я лежу в Гетсхицкой красной комнате, что ночь темна, а моя душа полна неясных страхов. Свет, который в тот давний время повергнул меня в обморок, казалось, скользил вверх по стене и трепеща остановился в центре тёмного потолка. Я подняла голову, чтобы доглядеть, и потолок разошёлся высокими смутными облаками. Свет же словно возвещал, что сквозь них пробирается луна. Я смотрела, как она выплывает, смотрела с необыкновенным предчувствием, словно ожидала, что на её диске начертаны некие раковые слова. Она вырвалась из пелены, но так, как этого ещё никогда не бывало. Сначала чёрные клубы пронизала рука и разметала их, а затем в лазури засияла не луна, на белая человеческая фигура склонявшая блестящее чело в сторону земли она устремила взор на меня и заговорила с моей душой голос доносился из неизмеримой дали и всё же был таким близким он прошептал в моём сердце дочь моя беги искушение мать моя исполню. Так я ответила, пробудясь от сна более походившего на транс. Была ещё ночь, но июльские ночи коротки, и заря занимается вскоре после полуночи. Чем раньше я приступлю к исполнению задуманного, тем лучше, сказала я себе и встала. Я была одета, так как ложась не сняла ничего, кроме туфель. Я знала, где найти в ящиках комода кое-какое бельё, медальон, кольцо. Мои шарящие пальцы прикоснулись к жемчужинам ожерелья, которое мистер Рочестер заставил принять от него несколько дней назад. Его я оставила там. Оно не было моим, а принадлежало призрачной невесте, которая растворилась в воздухе. Собранные вещи я завязала в узелок, кошелёк с 20 шиллингами, Все деньги, какие у меня были, положила в карман. Зрезала ленты моей соломенной шляпки, зашпилила шаль, взяла в руки узелок, а также туфли, которые пока не могла надеть, и прокралась в галерею. Прощайте, добрая миссис Ферфакс, прошептала я, проскальзывая мимо её двери. Прощай, моя милая Адель, сказала я, взглянув в сторону детской. О том, чтобы войти и поцеловать её, нельзя было и подумать. Мне предстояло обмануть чуткий слух. Как знать, он мог быть настороже. Я намеревалась миновать спальню мистера Рочестера как можно быстрее, но у этого порога моё сердце на мгновение остановилось, принудив мои ноги тоже остановиться. Сна не было и там. Я услышала, что хозяин комнаты тревожно расхаживает от стены к стене, вновь и вновь вздыхая. В этой комнате, пожелая я того, был мой рай, приходящий рай. Стоило лишь войти и сказать: "Мистер Рочестер, я буду любить вас и жить с вами до моей смерти". И к моемустам была бы поднесена чаша блаженства. Я подумала об этом. Мой добрый патрон не в силах уснуть, с нетерпением ждал прихода следующего дня. Утром он пошлёт за мной, а я буду уже далеко. Он начнёт поиски, тщетно. И почувствует себя покинутым, свою любовь отвергнутой. Он будет страдать, быть может, отчаится. Я подумала и об этом. Мой Пальцы потянулись к ручке, но я отдёрнула их и проскользнула дальше. Полная тоски спускалась я по лестнице. Я знала, что мне нужно делать, и проделала всё машинально. Взяла ключ от боковой двери в кухне, ещё взяла кувшинчик с ламповым маслом и пиро. Смазала ключ и скважину. Выпила воды и съела ломть хлеба. Ведь возможно, мне придётся долго идти пешком, и надо подкрепить силы, совсем истощённые последними событиями. Всё это я проделала совершенно беззвучно, потом открыла дверь, вышла и тихонько притворила её за собой. Над двором занимался серый рассвет. Большие ворота были закрыты и заперты, но калитка в одной створке закравалась только на засов. Через неё я и вышла. тоже затворив её за собой. Так я покинула Тернфилд. В миле за лугами пролегала дорога, тянувшаяся в направлении противоположном Милкату. Дорога, по которой я ни разу не ездила, хотя нередко замечала её и гадала, куда она ведёт. К ней-то я и направила свои стопы. Теперь нельзя было допустить ни единого воспоминания. ни единого взгляда назад или даже прямо перед собой ни единой мысли ни о прошлом, ни о будущем. Первая была страницей такой небесной радости, такой смертоносной печали, что единая прочитанная строка сломила бы моё мужество, лишила бы последних сил. Последняя же страница была пустой и безвидной. Точный мир Когда схлынул потоп, я торопливо шла через луга, перелазы, между журавлиными изгородами, пока солнце не поднялось над горизонтом. Кажется, это было чудесное летнее утро. Во всяком случае, я помню, что туфли, которые я надела, выйдя из дома, намокли от росы. Но я не замечала ни восходящего солнца, ни улыбающегося неба, ни пробуждающейся природы. Тот, кого везут на эшафот через прекрасный парк, думает не о цветах, улыбающихся ему со всех сторон, но о плахе и наточенном топоре, о рассечении жилы костей, о могиле, зияющей в конце пути. Я думала о тоскливом бегстве, о скитаниях бескровно над головой, и о с какой мукой думала я о том, что покинуло Я ничего не могла с собой поделать. Я думала о нём, как он смотрит на восходящее солнце в надежде, что вот-вот войду я и скажу, что останусь с ним, буду принадлежать ему. Как мне этого хотелось. Я жаждала вернуться, ведь было ещё не поздно избавить его от горя утраты. Ведь пока ещё моё бегство не обнаружено, я ещё могу вернуться и стать его утешительницей, его гордостью, его спасением от горя, а может быть и от погибели. Как терзал меня страх перед этим его отказом от себя, куда более ужасным, чем мой отказ от него. Мысль эта была как зазубренная стрела в моей груди. Она рвала меня, когда я пыталась её извлечь, убивала, когда воспоминания загоняли её глубже. В живых изгородях и рощах запели птицы. Птицы верны своим избранникам или избранницам, птицы символ любви. А чем была я? Среди мучений сердца, отчаянной борьбы соблюсти верность нравственным началам, я испытывала отвращение к себе. Меня не утешало само одобрение и даже само уважение. Я оскорбила, ранила, покинула моего возлюбленного. Я была ненавистна себе и всё-таки не могла повернуться, не могла сделать ни единого шага назад. Должно быть, меня вёл Господь, что до моей воли и совести, то безумное горе сломило одну и заставила замолчать другую. Я захлёбывалась рыданиями, следуя ему одинокому пути, всё быстрее, быстрее, словно в горячке. Слабость, зародившаяся внутри, затем сковала ноги, всё моё тело, и я упала. Несколько минут я лежала на земле, уткнув лицо в мокрую траву. Я боялась или надеялась, что умру тут. Но вскоре приподнялась и поползла вперёд на четвереньках, а затем встала на ноги, полная всё той же решимости, того же нетерпения добраться до дороги. Когда же я достигла её, то была вынуждена сесть отдохнуть под живой изгородью. Вскоре до меня донёсся стук колёс, и на дороге показалась почтовая карета. Я встала, замахала рукой, она остановилась, И я спросила кучера, куда он направляется. Он назвал далёкий город, где, была я уверена, мистер Рочестер не имел знакомых. Я спросила, сколько надо заплатить, чтобы он довёз меня туда. 30 шиллингов, ответил он. Но у меня было всего 20. Что же, он попробует обойтись ими? Затем он разрешил мне сесть внутри, так как других пассажиров у него не было. Я забралась внутрь. Дверца захлопнулась, карета покатила дальше. Любезный читатель, да не будет тебе доно испытать чувства, какие я испытывала тогда. Пусть твои глаза никогда не проливают таких бурных, жгучих, надрывающих сердце слёз, какие тогда заструились по моему лицу. Пусть тебе никогда не придётся возносить к небесам молитвы, столь безнадёжные и столь полны мук, как те, что в тот час срывались с моих губ. Пусть тебя никогда не леденеет страх, что ты можешь стать причиной непоправимого зла, которое постигнет того, кто тебе дороже всего на свете.